Он почти не замечал, Брюн. Пусть он пришелец, пусть. Дальше-то что? Проход уже не будет. Поймал, в руках держал и выпустил. Все отдал, нате, пользуйтесь и выпустил. Поверил Краснобаю. Не верь.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 И вот сижу в этой дыре одна и никому не нужна. В нашем прекрасном, замечательном, вонючем, гадском мире никому. Она налила полстакана бренди, отхлебнула и передала стакан инспектору, тот машинально допил остальное.